Глава 238. Один против всех, и все против других. С момента начала первого этапа прошло чуть меньше минуты. Смена форм врага была той еще занозой, но те, кто смог попасть на турнир, являлись непростыми игроками. Понадобилось совсем немного времени, чтобы уловить суть, и вскоре таблица начала заполняться очками урона. Глава 238. Один против всех, и все против других. Пока рано судить о чем-либо, но могу предположить, что отряду из десят человек придется сложнее всех. Голос курта доносился до каждого на стадионе, как из звуки боя, усиленные благодаря императору. Можно было отчетливо слышать команды отдаваемые ведущими игроками и прочувствовать их сосредоточенность и желание держать победу. Отряд, о котором обмолвился ведущий и вправду был самым малочисленным из 12 команд, образованных разными и толком не сыгранными игроками. Еще за неделю до турнира кто-то из первых трех сотен предлагал не идти на поводу разработчиков и атаковать босса вместе, а там кому как повезет. И Уилл был согласен с этим предложением, но многие смотрели на это отрицательно, особенно та самая секта. В итоге вышло то, что вышло. Самой большой была группа из сорока человек, и именно с них решил начать Ворон. Правда, он оказался не единственным, кто пришел к такому выводу. Скоробей, восемьдесят седьмого уровня и девушка с ником Фарфоровая Кукла уже начали свою атаку. Но не только они. В разные стороны от Ордена Просветителей мчались играхи, кто в одиночку, кто парами, атакуя низкоуровневые группы. Это было вполне ожидаемо. уил все еще оставаясь в тени на несколько секунд задумался и скорректировал атаку сменив траекторию он начал приближаться к главным оппонентам на турнире чем больше игроков из их рядов он уберет тем лучше сам он не переживал о получении нужного количества очков у него имелся достаточно выгодный в этом плане навык главное успеть его применить но ну и конечно же попутно не умереть Привычный серый мир, в котором он неспешно продвигался по земле вдруг вывернула наизнанку, когда парень находился в десяти метрах от своей первой цели игрока с ником аматар. кто-то все же нашел способ доставать его из теней. необычное умение буквально вышвырнуло его наружу. Рабойник от неожиданности приложился об землю, все же успел откатиться в боку, выворачиваясь от разряда огненной молнии и заметить мелькнувшее на периферии сообщения. Правда, читать посреди боя было просто невозможно, и парень, достав свое оружие, вскочил и прыгнул влево, но тут же попал под градстрел одной из лучниц. Враги реагировали чрезвычайно быстро. Пока он старался минимизировать урон, в его лодыжку вцепилась змея, вешая дот на замедление и отравление. Проклиная эту ловкую тварь и отступая под прессингом врагов, ворон достал кристалл, призывающий Мираза, и тут же отправляет его в атаку. вы только посмотрите что это ведущий завелся при появлении здорового огра и тому была причина ведь с его появлением один из игроков просветителей быстро отправился на перерождение его палица пару раз прошилась по голове жреца который пытался увернуться от снаряда рейдбосса и не заметил появление еще одного опасного противника в итоге ему разможили череп в крововую кашу и без того алая аура палицы стала еще ярче даже сам вором понятия не имел какое снаряжение находится у его подчиненного ему хватало того факта что тот мощный боец это граф у него и вправду граф это пэт такой да не вряд ли что за имба арена наполнилась выкриками зрителей которые пытались догадаться откуда и как ворон смог получить такого сильного помощника учитывая что никто еще не сумел развить своего питомца до такой степени а битва тем временем продолжалась. Магия перемешивалась с навыками, создавая калейдоскопы с красок, взрывов и прочей световой визуализации. Некоторые игроки также выпустили своих питомцев, добавляя отрядам боевой и вспомогательной мощи. Другие же хотели приберечь их для последующих этапов турнира. Кто знает, может им удастся занять первые 100 мест. Духи, животные, монстры, разнообразие оружия, зелий, свитков – весь этот коктейль и высокоуровневые игроки со своими помощниками создавали невообразимый хаос в котором становилось просто невозможно придерживаться какого либо плана в конце концов произошло то что было неизбежно группы распались на более мелкие формирования по два три игрока продолжавшие наносить урон как рыцарю так и остальным врагам главным препятствием в подобных сражениях было отсутствие системы свой чужой и все что било по площади также могло убить и вашего временного союзника уил на данный момент сражался против двух игроков с других этажей одним из которых был небесный громила занимавший второе место в рейтинге он явно имел что то против разбойника потому как целенаправленно преследовал мешая и провоцируя И теперь, когда ему на помощь пришла кошмарная дева 80-го уровня, разбойнику пришлось срочно решать возникшую проблему. Дело в том, что та была Айколом, и их навыки сильно раздражали всех, против кого они применялись. Шимирас, убери помеху! Одновременно с отданной команды с рук ворона осыпался свиток, и магия черной туманной завесы накрыла небольшую территорию, на которой находилась противница, мешая той заметить приближение Огра. Вот только магию тут же сдули, словно пыль. чего и следовало ожидать от игроков подобного уровня вскользь подумал разбойник двойной прыжок вверх и очутившись над полем боя уил попытался быстро оценить ситуацию и понять расположение врагов союзников раздался нарастающий свист и он на выработанных инстинках использовал скачок уходя по диагоналию вверх успев при этом заметить как мимо пролетает кусок земли долбаные маги уверувшись в воздухе парень оказался прямо над одним из противников сражающихся с мистической тьмой удачное положение над ничего не подозревающим игроком позволило упасть на того сверху вонзив короткий клинок прямо в шею и погрузив его в плоть по самую рукоять чавк раздался кровавый хрип и тот упав на колени под силу тяжести рефлекторно хватался за лезвие поразившего его меча пока не рухнул на землю закатив глаза все это длилось недолго и уил с силой выдернув меч резко наклонившись рывком ушел в сторону перекат от режущих землю водяных ножей запущенных успевшим найти его громилой и разбойник врезался в появившуюся перед ним стену но стречу которой уже мчалась вторая пытаясь его раздавить давай же убей от чертов огр в него летела очередная порция о заклинании и ворон дождавшись отката вновь использовал я не я меняя себя с одним из попавшихся на пути противников который в этот момент пытался атаковать погибель девушка увидев внезапно появившегося перед ней уила успела затормозить и плавно изменить траекторию двух своих клинков после чего не сбавляя темпы использовала плевок паутиной направив навык нацещегося в нее мага Ее ловкие конечности и множество мечей вырисовывали в воздухе невообразимо сложную конструкцию, после которой тело мага с треском расползлось на несколько частей. Джух-джух! Вспышка! В очередной раз, на несколько секунд потеряв своего врага из вида, Громила этим воспользовался. Разведя в стороны руки с двумя свитками, он одновременно скастовал мощный залп энергии, который словно круг по воде побежал в стороны. Это был массовый баф для его союзников, усиливающих их магические атаки. Двойной каст – редкое зрелище. Толпа тут же одобрительно загудела. В этот момент наконец-то раздался крик жертвы Шимираза, которую тот успел поймать в момент ее бега, просто швырнув свою палец в девушку. Сразу стало ясно, что оружие имело пассивный скилл, когда покидало руку владельца. Палец на лету пробило грудную клетку противницы, застряв меж развороченных ребер. Истошный крик боли сопровождал кровавый фонтан, после того, как оружие засветилось и словно сверло пробурило себе выход наружу. Уилл тут же натравил Огра на Громиллу, попутно поглядывая на шкалу здоровья Босса. «Момент еще не настал, а значит можно продолжать заниматься этим надоедливым магом». расскочив между двумя сражающимися игроками разбойник успел полоснуть одного по гору снижая его здоровье и на бегу перевоплотился в золотого дракона припав к земле и придавая своему телу ускорение враг не успел увернуться но кинул водяные путы под ноги и взрывные печати прежде чем его снесло огромные силой тарана уил прыгнул вперед сбивая того с ног избегая тем самым приготовленные ловушки оба кувыркаясь и взбивая пыль арены влетели в игрока ящера утягивая того за собой в рот и нос забивался песок заставляя их задыхаться разбойник пользуясь моментом активировал изымающую душу лишая врага контроля над телом и пока оно пустовало тот со всей силы вогнал кинжал в его гортань кровь заливала песок нанося новые порции красок на полотно место сражения Когда тела остановились голова противника вместе с телом медленно исчезли в свете перерождения но вора но некогда было отдыхать избавившись от докучающего противника тот кинулся на ящера которого они прервали посреди битвы уже на 13той минуте таблица показывала тридцать пять затемненных имен что означало их смерть на двадцать 28 восемьдесят одно Поля то и дело освещали белые лучи, восходящие в небо будто бесцветные фейерверки, ознаменовавшие очередную гибель. возозбужденная толпа и пара внимательных глаз из ложжи разработчиков наблюдали за стычками по всему стадиону. Некоторые заканчивались весьма неожиданно из-за того что в схватку двух или трех игроков мог вмешаться любой желающий, как это делал и ворон, но особенно в этом преуспел рейд босс. На его счету за 40 минут сражений было 73 игрока и это из 130 погибших вся эта статистика высветилась на экране позволяя зрителям оценить любые действия происходящие за барьером но скольких бы рыцарь не убил нанесенного ему самому тоже было более чем достаточно имя расплавленный рыцарь ранг маркиз уровень 130 здоровье 228 тысяч148 из 1 миллиона 200 тысяч. первое место занимал коши ловко оудующие своим залюбленным топором но и тому вскоре пришлось столкнуться с игроком стоящим на первом месте в рейтинге боевым варваром с двумя бородовидными топорами, особенностью которых являлись прямые верхние грани боевой части и оттянутые к ни лезвие Он молниеносно атаковал и отступал словно окружающиеся вокруг люва гиена. Его слегка согнутые плечи и цепкий взгляд, оценивающий ландшафт и окружение, выдавали в нем опытного воина. Вскрещенные перед туловищем топоры подрагивали в руках. Кошель же, наоборот, стоял на месте и лишь двигался вокруг своей оси, слетя за врагом с пустой маской на лице, ожидая, когда противник сделает свой ход. «Дикарь против Варвара» — одинаковые и в то же время абсолютно разные. им пытались помешать приходя на помощь но те кто был на их стороне убирали противников не позволяя встрять в бой осталось пятнадцать минут схватка подходит к концу и мы уже можем предугадать возможных победителей первого этапа не могу не заметить что один из фаворитов этого турнира ворон абсолютно бездействует на его счету всего лишь тысяча очков которые он случайно получил нанеся урон рыцарю быть может он решил дальше не участвовать Лиг, игрок 93 уровня с квадратной челюстью и черными волосами, был израс и тифлингов и отыгрывал класс демонолога. Демоны, которых они призывали могли стать для них фамильярами, это такая замена пэтом, за счет которых те получали способность мутировать, перенимая особенности и некоторые навыки призванных сущностей. Чем сильнее был развит фамильяр, тем доль длилась мутация, и тем больше способностей мог перенять сам демонолог. фамильяров часто меняли на невысоких уровнях до тех пор пока не находили того, кто лучше всего подходил для выбранного стиля игры и тогда тратили на них и время и ресурсы. Лику повезло найти редкий ритуал призыва из-за чего он стал обладателем довольно сильного демона проклятий, с помощью которого поднялся так высоко. Сам игрок состоял в клане оскал удачи, то он самым который смог открыть врата первого этажа. Поимо него здесь был еще один игрок из его клана, и вместе они примкнули с союзу безликих и посланников. Изначально в отряде, в котором он состоял, было целых семь профессионалов. Но даже им оказалось сложно пробиться к подобной битве, и сейчас он, активируя одну из рун, усиливающих способстей тифлингов, не мог с точностью сказать, сколько из них осталось жилых. дор главного врага просела в красный сектор илик старался не отставать от тех, кто уже точно мог рассчитывать на доступ ко второму этапу. Сейчас он находился на девяносто девятом месте, еще немного его выкинут из первой сотни тело парня захрустело. выгибая спину он начал медленно разгоняться, готовясь применить один из своих навыков. П плотть трещала. На спине появились шипы идущие вдоль позвоночника двойным рядом. Ноги стали тоньше, напоминая лапы кузнечика, а руки покрывались разъеденными адским пламенем наростами. Это был облик его фамильяра адского похитителя душ. Еще немного. Когда Лиг был готов атаковать, неожиданно раздался знакомый скрежет, заменяющий крик рейдбоссу. И парень увидел, как тело рыцаря буквально разрывает пополам. Капли жидкого металла стекали из его половинок, которые с глухим звуком упали на арену, тем самым знаменуя конец первой части «Состязания».